Глава 44. Начать сначала. Она сидела на стуле, уставившись в одну точку. Бледная, седая, старая женщина. Я никогда не видела ее такой старой. Хотя зимой мы отпраздновали Вероникины 45, она всегда выглядела значительно моложе. Сейчас я бы сказала, что ей за 60. "Ника", тихо позвала я. Ника медленно оглянулась на мой голос. «Боже, ее глаза, ее лицо — это ужасно!» «Эники, беники, ели вареники», — сказала она спокойно. «А суди кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима». Она вскочила на ноги, принялась ходить по комнате, жестикулируя, с выражением декламируя сначала монолог чатского потом Фамусова, Потом принялась рассказывать письмо Татьяне Онегину. Я завраженно смотрела на это чудное зрелище. Дело было не в словах. Она разговаривала на языке жестов. Мы все знали язык жестов. Среди наших детей был и глухонемой Гена, и слабослышащая Катя. Они потом умерли, но это не меняет сути. Мы все могли разговаривать с помощью языка жестов, о котором в этом мире вряд ли имели представление. «Галка, ты живая!» — взмахнула она руками. Мое имя она показала, как серая птица. «Они убили Сергея и Севу. Женщин куда-то увезли. Мари была как тигрица, и ее тоже пришлось убить». «Ника, что они с тобой сделали?» Я искренне надеялась, что в моем голосе был только ужас и скорбь. «Ничего», — резко ответила жестом Ника. «Придурки, помнишь, как меня в девяносто третьем захватили мальчики-чеки?» «О да, я помнила». Ник тогда гениально сыграла истеричную жену бандита. Она скандалила, жеманничала, пытаясь соблазнить главаря банды, вела себя как полная дура. И так задурила всем голову, что ее даже пальцем не тронули, побрезговали. Она же ночью вскрыла замок своей комнаты, покопалась в сигнализации, перенастроила и почистила камеры наблюдения, перерезала телефонные кабели и слила бензин у автомобилей. И спокойно ушла в лес. Пока бандиты носились утром по лесу, разыскивая сбежавшую сумасшедшую, ник сидел в землянке, наблюдая за их передвижениями в бинокль, который сперла у них же, и ждала удобного момента. Бандиты углублялись в лес все дальше и дальше, а Ника, пользуясь их отсутствием, собрала все кассеты с камер, которые она предусмотрительно установила в стратегически важных местах, и вызвала отряд ОМОНа. Слава богу, она в своем уме. У Ники закончился запас стихов, и она остановилась и внимательно посмотрела на меня. от чего пала цитадель?» — спросила ее я. Она пронзительно рассмеялась и запела арию из «Призрака оперы». «Оскар ее отдал. Рокировка!» — жестами сказала она. «Был предатель, он позволил ему открыть ворота». Я кивнула, я тоже так думала. Я тихонько запела, жестами спросив. «Ты можешь менять время?» если поверю в это. Мне в голову пришла настолько необычная мысль, что я подскочила на месте. Нике требовался толчок, это несомненно. Если Сергея она видела без шрамов всегда, то мои татуировки первый раз она увидела, когда накурилась травки. Местные наркотические вещества могут помочь. Я покинула ее комнату, качая головой. — Что она говорит? — нервно спросил Арман. — Читает стихи, — ответила я. К сожалению, совершенно бессмысленное Что сказал Антонио о ее состоянии? — Сказал, что она свихнулась, — вздохнул оборотень. — Но я все надеялся, что во всем этом есть смысл. — Я могу поговорить с Антоном? — Конечно. Мы прошли через очередной коридор. Охрана спала. Помещение, где поселили Антона, было недалеко от кабинетов Фергана и по размерам ненамного превышало мою комнатку. «У меня кухня в доме была больше». Антон сидел за столом и что-то писал. Увидев нас, он поспешно закрыл лист бумаги рукой. «Антон, мне нужны наркотики», — в лоб сказала я, — «самые сильные, которые здесь есть». Он внимательно посмотрел на меня. «Есть опиум», — ответил он. «Это галлюциногенное вещество?» «Да». «Давай». «Ты гений», — сказал Антон. «Я бы не догадался». Оно и видно. Мы неприязненно переглянулись. Никто из нас не доверял друг другу. «Когда появится твой хозяин?» спросила я Армана. «Я не знаю. Сколько времени будет длиться расследование?» «Завтра», — сказал Антон. «Он на серьезных уколах, поддерживающих тонус. Ему нельзя пропускать процедуры. Эльфийские снадобья уже не помогают». «Ты не пробовал ему что-то подмешать?» «Он видит меня насквозь», — угрюмо ответил Антон, — «я не смогу». «Ты выбрал свою дорогу сам?» — пожала плечами я. «А где он берет снадобья?» «У него портал в наш мир. Где-то. И я не знаю, где. И думаю, что не узнаю. У него титановый штифт в позвоночнике и контактные линзы. Ему трижды делали подтяжку лица. Он уже заказал оборудование, чтобы организовать лабораторию. Хочет, чтобы я ему полное обследование сделал». Все это мне крайне не понравилось, но изменить я ничего не могла. «Опиум! Мне нужен опиум!» — хмуро сказала я. «Когда сможешь достать?» «У меня нет ключей от лаборатории. Ферган вернется. Попробую стащить!» Ферган действительно вернулся на следующий день и пригласил меня на обед. Столик стоял на маленьком утесе прямо над пропастью, поэтому воздать должное без сомнения отличным блюдам я не смогла. Я сидела зеленая, с позвоночником, превратившимся в жилье, и думала только об одном — как много останется от нас, если утес обвалится, и с какой скоростью я шмякнусь на землю? — Вы совсем не слушаете, миледи, — укорил меня хозяин. — О чем вы задумались? — А какая здесь высота? — А вам зачем? — удивился он. — Разделю высоту на скорость падения и вычислю, сколько мне останется жить, — честно ответила я. «Начальную скорость берем, равную нулю, а ускорение свободного падения равно 9,8 метров в секунду». «Вы боитесь высоты?» — изумился он. «Вы, эльф, боитесь высоты?» «Очень боюсь», — призналась я. «Вы можете подвесить меня над пропастью вверх ногами, и я сразу раскалюсь. Правда, скорее всего, я забуду даже, как меня зовут». «Удивительно!» — воскликнул Ферган. — А я, старый дурак, хотел запереть вас в подземелье. — Глупо, — ответила я, — я не боюсь подземелий. И к лустрофобии вовсе не страдаю. — Не боитесь подземелий? — Нисколько. Арман водил меня в катакомбы. Там очень интересно. — Арман что? — возмутился Ферган. — Я ему приказала, — пожала плечами я. Он послушался. — Отлично вышкаленный слуга. Старый эльф побагровел и что-то проворчал под нос. — — Я видела орков, — продолжила я. — Это те, которые продали меня? — Конечно, — ответил Ферган. — Не мог же я допустить, чтобы они выдали местоположение рудников. — Хорошо, — кивнула я. — Они будут умирать долго и мучительно? Ферган внимательно посмотрел на меня. — Вас это радует? Они были грубы и убили моих друзей. Хотя женщина проявила дружелюбие. — Это чистая правда, старый козел, попробуй поймай меня на лжи тоже мне полиграф. — Вы так их любили! — поинтересовался старик. — Кто-то из них был вам дороже, чем остальные? Павел был моим братом. Он был рядом со мной с самого детства. А Аарон был моим другом, а его брат и Аир... Ему отрубили голову. Я всхлипнула, вспомнив эту картину. — арон Несносный маленький эльф, вечно совавший свои уши в каждую щелку! — поморщился Ферган. Любитель людей, тьфу! Его брат был куда более надежен, правильный, спокойный эльф, с разумным мировоззрением. Значит, он погиб? Жаль. Вам он нравился? «Он мне более чем нравился», — медленно сказала я, заставляя себя вспомнить и пережить то безумие, которое я к нему испытывала. Он любил меня, и я склонна была потерять голову. «Вы...» «Разве князь Времени не был вашим возлюбленным?» «Оскар? О, конечно же, был. Но Оскар был далеко, а и Аир рядом. Или вы так же зашоренные, как и все здесь? Бросьте! Уж вы-то могли бы меня понять. Что значит верность? Неужели телесная? Я ведь все равно стала бы женой князя Времени, потом. Это все неважно. Маленькое развлечение невинное удовольствие. Знаете...» У меня был любовник в той жизни, молодой мальчик. Я потеряла голову, да, ему было восемнадцать, а мне сорок три. А еще был Марио, удивительный итальянец, который заставлял меня летать. Я мечтательно улыбнулась. «Получите, распишитесь, все это правда до последнего слова. Мне нужно, чтобы он увидел во мне родственную душу. Мне нужно еще немного времени». Если придется, я вывернусь перед этим козлом наизнанку, покажу самые постыдные воспоминания. — Вы интересная женщина, — медленно сказал Ферган. — Смелая женщина. Как жаль, как жаль, что я уже такой старый. Я отпила вина, совсем не ощущая его вкуса. Пожалуй, я сейчас напьюсь. Черная тоска засасывала меня. Недостаток божественной энергии. «Может, в следующий раз мы поужинаем внизу?» — вежливо спросила я. «Внутри горы мне нравится куда больше, чем снаружи». «Кто был ваш отец?» — риск спросил Ферган. «Понятия не имею», — честно сказала я. «Разве вы не знаете, что я воспитывалась людьми?» «Я знал только одного эльфа, которому были по душе пещеры», — раздраженно пояснил старик. «Любитель гномов. Так же, как этот ваш Аарон любил людей». Ахиор был без ума от гномов, все копался в земле. Ахиор — из рода танцующее пламя. и Жену он себе взял под стать из лесного озера, любительницу воды. Родители дали ей имя и Ахиль, но никто не называл ее иначе, как Гарра. С самого детства она только и делала, что барахталась в воде. — И что с ним случилось? — спросила я, задрожав. — Никто не знает, — пожал плечами Ферган. Эти сумасшедшие отправились в путешествие лет двести назад, да так и сгинули. Многие из их родов вздохнули с облегчением. Подземный огонь и вода. Как они смогли ужиться? «Я могу быть их дочерью?» — медленно спросила я. «Я знаю обо всех детях, рожденных за последние двести лет», — сказал старик важно. «Народ эльфов вымирает, остаются одни старики». «Если мог родиться ребенок, о котором я не знал, то у этой пары и еще нескольких подобных им безумцев». «За последний год появилось четверо детей Морлоков», — сказала я. «Какое вы имеете к этому отношение?» «Я!» — возмутился старик. «Да никакого! Я об этом даже не знал». Однако по его лицу скользнула тень сомнения Возможно, подобные сведения не афишировались, но он мог приложить к этому руку. «Например...» продав своих потомков князю тьмы. — Скажите, а Лайла и Эммануэли Стрелисника не ваши потомки? — Деточка, когда я последний раз считал своих потомков, их число перевалило за сотню. А ведь это было лет четыреста назад. Допустим, если учесть неурожай последних 200 лет, и то, что все мои дети и большая часть внуков скончались, сейчас их около 150 пятидесяти. «Могу ли я знать, каков там Эммануэля?» «А родовое древо у вас есть?» «Теоретически в роду ведется». «Можете запросить список?» «Для чего?» — прищурился Ферган. «Хочу отследить, сколько за последние двести лет родилось именно ваших малышей». «Но для чего?» — изумился старик. «Для истории?» — отрезала я. «Для статистики?» «Хочу потом поглядеть, сколько злодеев, потом выйдет из них, если доживу». Есть такая наука, генеалогия?» Я плела чушь. Мне нужно было проверить одну теорию. «Что ж», — улыбнулся старик, — «я попрошу для вас список». «У вас есть слуги, умеющие читать и писать?» — спросила я. «Для ускорения процесса». «Арман годится!» «Заодно сделает мне копию. Вы меня заинтриговали своей статистикой». «Арман вполне сойдет», — небрежно махнула рукой я куда лучше, чем Антон, например». «Забавно, что вы про него вспомнили», — заметил старик. «Я как раз хотел спросить вашего совета, нет ли у него пристрастия к определенным веществам?»